Глава 42. Просто я из другого мира. «Хорошая шутка», — прокомментировал Сергей Николаевич, скидывая с плеча пулемет. «Вот ты показал я тебе свою коллекцию. Как там, Захар?» «Нормально!» — раздался окрик. «Только зацепила слегка. Жить будет!» «Сыскных вызывайте. Пусть разбираются здесь!» Все равно живых нет». «Как нет? Есть!» С гордостью отозвался я. «Заблокировал и запер двоих в вашей комнате». «А что с Анюткой?» «С ней тоже все в порядке. Я велел ей закрыться в кабинете. Ей ничего не угрожает». «Как я рад это слышать! Ты не представляешь, до чего я перепугался, когда мне позвонили и велели срочно собираться». «Кто позвонил? Куда собираться?» Я уже немного отошел от перестрелки и был готов соображать. Не знаю, голос показался мне знакомым, но не представились. Да и после вчерашнего мысли немного путались. Я собрался и пошел в гостевой дом. Я ничего не понимаю, зачем туда было вообще идти. Заметив, что парень хмурится, я добавил. Извините, конечно, но в меня стреляют не каждый день поэтому хотелось бы прояснить все до приезда ваших следователей. Да ничего, только вот мы судебных пока не вызывали, только полицию. Кхм, я это и имел в виду. Я почувствовал, как краснею из-за такой глупой промашки. Идемте в дом, надо поговорить с Аней. Конечно. Как-то странно воскликнул ее дядя. Хорошо, что ты нашел туляк. Он указал на оружие за поясом. «Но это ценный подарок от одного человека». Сергей схватился за рукоять и вытащил пистолет. «Разумеется, забирайте». Я и сопротивляться не стал, только шагнул к двери. Мы миновали разгром, устроенный нападавшими. Я подумал только, что если бы не являлся участником всего происходящего, то и не предположил бы, что здесь кто-то остался в живых. «Вы так интересно вопросы задаете?» Вдруг сказал Сергей, когда мы уже почти подошли к двери его кабинета. «На кого вы учитесь?» «Я же говорил, что учусь с Аней». Я ответил достаточно громко и постучал в дверь. «Это мы, можешь открывать». Когда девушка раскрыла дверь, напуганная и удивленная одновременно, сразу же в спину мне уткнулся еще теплый ствол тулика. Я поднял руки. «Что здесь происходит?» «Дядя!» – она наклонилась, но Сергей Николаевич надавил стволом, и я вошел внутрь. «Сперва я хочу знать, что здесь происходит. Я решительно не понимаю, кого ты привела сюда, представив своим другом, если он не знает ровным счетом ничего». «Дядя, дорогой, о чем ты?» – умоляюще спросила Аня. «Он действительно мой друг». Тогда почему он заявил, что мы ждем следователей, когда я позвал сыскных? Почему тогда Куфин, человек, который может разговорить кого угодно, жаловался мне, что с этим поговорить не о чем? Теперь мне все стало понятно. Этот мерзавец просто втерся к тебе в доверие, а ты его еще как друга. Что это за звуки? Из соседней комнаты послышался какой-то странный шум, скрежет и стуки. Похоже, что парочка тех, кто собирался ворваться в дом первыми, уже очнулись. «Племяшка, давай мне ключ», — потребовал он. Аня без вопросов указала на внутреннюю сторону двери. «Прости, но я вынужден... Иди со мной, а его мы запрем». «Что?» — в один голос спросили мы оба. «Я вынужден так сделать для твоей безопасности». Дядя схватил принцессу за руку, вытащил из комнаты и запер меня. «Ну охренеть!» — крикнул я и посмотрел в окно, есть ли возможность вылезти. Хотя побег — не лучшее решение, потом придется объясняться, ведь точно поймают. За стенкой послышалась возня и грохот, более громкий, чем прежде, но все быстро стихло. Не прозвучало ни единого выстрела, а чуть позже провернулся ключ. «Дядя, ты должен его выслушать!» «Нас выслушать!» «Он забил тебе голову ложью, а ты принялась его поддерживать!» Громыхал Сергей Николаевич уже без оружия в руках. «Привела его сюда, да еще сама в этой одежде!» Он заметил, что девушка едва держится, чтобы не заплакать, и чуток смягчился. «Ладно, нюд я тебя не ругаю. Вернее, ругаю, но не тебя, а его!» «Может, ты его все же выслушаешь?» – потребовала девушка. «Вчера уже наслушался», – сопротивлялся двадцатилетний дядя, чему вполне соответствовало его упрямство. «А я предлагаю выслушать». Мне надоели их споры и вся эта недосказанность, которая в конечном итоге вылилась непонятно во что. Я подошел к двери, так как спорщики еще не вошли внутрь, сунул руку в карман и вытащил оттуда шершень, а потом протянул на раскрытой ладони Сергею Николаевичу. «Если бы я хотел сделать что-то плохое, то уже давно бы сделал». Он похлопал глазами, все еще сердитый, а потом забрал оружие и сжал в руке. Бросив хмурый взгляд на племянницу, сказал «И как только он заставил тебя верить ему!» Но все же вошел в свой кабинет, За ним тут же вошла и Аня, делая какие-то знаки без слов, но я ничего не понял. Присев на рабочий стол, Сергей Николаевич положил рядом с собой пистолет из шаршин и скомандовал «Начинай!» Прежде чем я буду объясняться, я уже успел продумать свою линию защиты, которая оказалась настолько же прямолинейной, насколько может быть лобовая атака. Сказывалось общение с самим Аниным дядей. «Я бы хотел сказать, что если вы подозреваете меня в сговоре с нападавшими, то у черного хода вы найдете человека, застреленного из вашего кольта». «Это не кольт, а туляк», – свирепо возразил Сергей Николаевич. «Я даже вжался в спинку дивана, такой злостью обдала меня от его голоса». «Хорошо, хорошо, это не так важно. Я лишь хотел сказать, что тоже защищался». Да и разговоры с нападавшими вы все тоже слышали. Минутку. Он прервал меня и обратился к племяннице. Я вспомнил, что когда собирался утром, не видел тебя в комнате. Где ты была? Повисло неловкое молчание. Любая ложь в данной ситуации будет губительной. Поэтому Аня сказала правду. Ее дядя тут же подлетел ко мне. Я ожидал, что если он меня ударит что в таком состоянии большего и не потребуется. Но он лишь схватил меня за ворот рубашки так, что затрещали швы, приподнял над полом, а я изо всех сил давил ему на запястье, чтобы не задохнуться. — Ничего не было! — просипел я. — Правда! — Дядя, отпусти его! — требовательно вскричала девушка, настолько громко, что я едва не оглох от ее крика. Он разжал пальцы, и я упал на диван. «Ох уж эти семейные разборки! Да я бы лучше с немцем ходил долги выбивать, чем во всю эту мыльную оперу в лес!» «Я ушла, потому что ты храпел!» «Она спала на диване, а я...» В горле запершило, и я зашелся кашлем. Аня тут же метнулась к столу, налила стакан воды и протянула мне... Я выпил, подавился и половину стакана вылил на себя. «Вот же!» Выматерился я и тут же захлопнул рот. Вдруг еще и ругаться при ней нельзя. Но дядя, стоило мне посмотреть на него, лишь ухмыльнулся. «А я думал, ты уж совсем ненормальный. Не пьешь, не материшься, разговариваешь странно, как-то не по-русски. Давай уже объясняй». Мы с Аней переглянулись, и она кивнула. «Тут и объяснять нечего. Просто я из другого мира».